ЭПИЛОГ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ «Яна, большое спасибо за возможность с вами пообщаться. Знаем, что у вас очень плотный график, поэтому для нас это огромная удача». Подобострастно лыбился ведущей программы, шаря по мне плотоядным взглядом. «Что ж, тогда не тратьте время понапрасну». Холодно осадила я его, закинув ногу на ногу, мечтая поскорее покончить с этим. Голова раскалывалась после концерта, а впереди еще четыре часа перелета и съемки для журнала «Максим». От желания прибить кого-нибудь спасало только то, что тур подошел к концу, и скоро я, наконец-то, увижу своего зайчонка. Эта мысль подарила мне второе дыхание, и я вошла в скрупулезно созданный образ элегантной, недоступной богини, соблазнительно улыбаясь на камеру и подавляя раздражение. «Работаем!» – дал команду ассистент оператора сопровождая ее характерным звуком хлопушки нумератора. Телеведущий, как и я, приклеил фирменную улыбочку и начал допрос. «Приветствую всех телезрителей на ru.tv. Меня зовут Никита Усольцев, и сегодня у нас в гостях певица, чьи песни возглавляют чаты российских радиостанций. Актриса, телеведущая, модель». Секс-символ страны – несравненная Яна Токарева. Здравствуйте, Яна. Безумно рад видеть вас в нашей студии. Добрый вечер, Никита. Отработала я интригующую полуулыбку. Яна, прежде всего мы знаем, что послезавтра у вашего сына день рождения, поэтому поздравляем вас с наступающим праздником. Благодарю. Очень приятно. Одобрительно кивнула я, сдерживая смешок. Журналистик, безусловно, знает, на какие кнопки надо жать, чтобы расположить к себе и подойти к интересующей теме. У вас специально было так запланировано окончание тура или это удачное стечение обстоятельств? В нашей работе удачное стечение обстоятельств – вещь крайне сомнительная, поэтому каждый год я подгоняю расписание. Для меня, как и для любой мамы, день рождения сына – это красный день календаря. который я никогда не пропускаю, как бы ни была загружена работой. «Весь год подгонять расписание?» – изумляется он. «Это же с ума сойти!» «Что поделаешь?» – пожимаю плечами. Таковы издержки профессии. График работы очень плотный и жесткий». «А сколько вообще с таким графиком удается посвятить времени сыну? Ну, скажем, в месяц, в неделю?» – задает он довольно щекотливый вопрос – на которое отвечать мне совсем не хочется, поскольку знаю, что ответ вызовет массу возмущений и критики в мою сторону. Но и врать тоже не вижу смысла. Один раз в неделю в лучшем случае. Признаюсь с невозмутимым видом, хотя самой становится не по себе от озвученной цифры. Не то, чтобы я никогда ранее не задумывалась об этом. Просто одно дело сказать, что мало, а другое конкретизировать это самое «мало». С недавних пор понимаю Гладышева на все сто. За успех приходится платить непроходящим чувствам вины перед семьей. Поэтому лучше, наверное, при таком ритме жизни ее не иметь вовсе, ограничиваясь среда пятницами после семи. Скажите, Ян, а почему вы так долго прятали Сашу от прессы? И как вам вообще удавалось целых четыре года скрывать лицо ребенка? подбирается он якобы ненавязчиво к интересующему всех вопросу отцовства. Естественно, наши с Гладышевым пресс-секретари сочинили ряд историй на все случаи жизни, одну из которых я сейчас самым искренним видом пересказывала. И плевать, что это был какой-то бред, про сглаз, негатив и суеверия. Правда же заключалась в том, чтобы никто раньше времени не узнал, что у заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры родился сын от начинающей, еще мало кому известной певички с довольно темным прошлым. Согласитесь, такую тайну невозможно сохранить, если один и тот же ребенок будет замечен с каждым из нас. Поэтому все эти годы мы были крайне осторожны и осмотрительны. Благо, возможности позволяют, Частные самолеты, закрытые курорты и особняк во Флориде с изолированной высоченным забором огромной территорией. Все это прекрасное подспорье для успешной конспирации. — А почему именно сейчас? — наседал журналистик. — Что изменилось за четыре года? — О, изменилось многое. За четыре года сомнительная певичка стала главной красавицей страны. темное прошлое которой переписано так, что не подкопаешься. А вице-мэр окончательно подмял под себя всех возникающих и теперь может не то, что иметь внебрачного ребенка, но и жениться на какой-нибудь кончите-вурст, проповедует толерантность. Но, конечно, публике я скормила бред из той же суеверной оперы. Говоря о сыне, конечно же, нельзя не упомянуть отца. Наконец-то подошел ведущий к горяченькому. Мне даже показалось, что он сейчас потрет ладони друг от друга. Такое предвкушение у него было во взгляде, что становилось смешно. — Яна, как вы вообще познакомились? Вы ведь тогда только приехали в столицу, если я не ошибаюсь. — Думаю, это судьба, — шутливо парировала я, при этом ничуть не лукавя. Познакомились мы на корпоративе «Трансгрупп». Я сопровождала мужа моей крестной. поскольку сама она не смогла по причине болезни. И с того вечера моя жизнь приобрела совершенно иные краски. — То есть это любовь с первого взгляда? — уточнил он с недоверчивой улыбкой. — Да, именно так. А вот правду говорят, что женщине достаточно одиннадцати секунд, чтобы понять, что она хочет, чтобы этот мужчина стал отцом ее ребенка. Выдал он порцию чуши, вызывая у меня смех. «Не знаю насчет других, но, пожалуй, это про меня», – просмеявшись, резюмировала я. «Восемнадцать все девушки мечтают об одном мужчине на всю жизнь и, естественно, видят в нем отца своих детей». «Вы тоже мечтали, что это будет навсегда?» – как бы, между прочим, по лесу мне в душу. «Конечно, я вообще натура крайне романтичная и эмоциональная», – невозмутимо призналась я, хотя говорить об этом было неприятно. «А почему не сложилось?» «Да по многим причинам», неопределенно ответила я, но, зная дотошность журналисткой братьи, решила все же пояснить более конкретно. «Если коротко, то достаточно того, что я артистка, а он политик». «Но ведь тогда вы еще не были в шоу-бизнесе», возразил этот идиот с таким видом, словно уличил меня во лжи. «Шоу-бизнес здесь и ни при высокомерно парировала я. артист — это прежде всего характер, и с этим характером строить отношения очень тяжело. Скандалы, провокации, эгоизм — это наше все. Мало кто захочет мириться с подобным. — То есть это вы во всем виноваты? — прямо спросил он. — Если бы этот вопрос мне задали четыре года назад, я бы отвела взгляд и не смогла бы выдавить из себя ни слова. Потому что да, виновата. Да, во всем, и этого не забыть и не исправить. И я не забывала ни на миг, но научилась жить с этим, смеяться сквозь слезы, делать вид, что все в порядке сквозь боль, заедая одиночество работой, а тоску ненужными людьми, довольствоваться тем, что есть, и быть счастливой от того, что могло быть и хуже. Я научилась, правда, но не потому, что стала сильнее или мудрей, а потому, что довела свое умение лгать до совершенства. И сейчас показывал это умение во всей красе, не дрогнув ни внешне, ни внутренне. «Во всем никто не виноват, каждый виноват в чем-то своем», — глубокомысленно изрекла я с вежливой улыбкой. Ведущий наигранно ухмыльнулся, понимая, что не подкопаешься, и перешел к следующему вопросу. «А сейчас как складываются ваши отношения?» «А как они должны складываться?» уточнила я со смешком. Сын и его благополучие. Вот и все отношения. Но обычно ради благополучия детей родители стараются поддерживать что-то вроде дружбы. Мы не считаем, что наш ребенок нуждается в лицемерии родителей. Елейным голосом парировала я на попытку упрекнуть нас с Гладышевым в том, что мы даже на такую малость не способны ради сына. Неужели расставание было настолько тяжелым? Довольно протянул гаденыш, почуяв запах наживы. «Дело совсем не в этом. Не теряя самообладание, как бы свинцой, — возразила я, пока журналюга не навыдумывал черти что. Просто я считаю дружбу между бывшими любовниками извращением. Это как объесться торта, выблевывать его, а потом попробовать съесть рвотные массы, убеждая себя, что это все тот же торт. На мой взгляд, Нездоровщина полнейшая. — О, боже, но у вас и сравнение, Яна! — засмеялся ведущий, поморщившись. — Аж затошнило. — Ну а зачем романтизировать отвратительные вещи? Пожалуй, я плечами, впервые за все время разговора позволив себе искренность. Но если хотите красивых фраз, то, как сказала Ремарк в своей «Триумфальной арке», «любовь не пятнают дружбой». Мой визави не нашелся с ответом и, наконец-то, оставил в покое мою личную жизнь. Я вздохнула с облегчением и даже получила удовольствие, обсуждая свои творческие планы и успехи. Настроение поднялось, поэтому съемки для Максим пролетели как один миг. И вот я уже на борту «Бамбаджия Челленджа 850 Лиаджет» — подарки Гладышева на трехлетие сына. Естественно, самолет был куплен исключительно для удобства и безопасности Сашки. А поскольку моя скромная персона входит в список удобств сына, то и мне перепало счастье пользоваться благами роскошной жизни. Знаю, звучит цинично, хотя Гладышев наверняка в таком ключе даже не думал. Но, увы, против истины не попрешь, как не украшая ее красивыми словами. А я, несмотря на то, что первоклассная лгунья – Научилась не обманывать себя и не питать ложных надежд. Это тяжело, но зато не так больно. Янка них Андрей, Не отрываясь от ноутбука, наказывает Илона, зная, о чем я думаю. За четыре года Мочебелли стала для меня не просто подругой и даже не просто семьей. Она стала моим вторым, я. Моей душой, моей опорой. Я разделила с ней все, что у меня было и есть. Все свои тайны все свои страхи, победы и поражения, завывания в подушку, срывы и приступы отчаянного трудоголизма. Именно она собирала меня по кусочкам, когда стало ясно, что рождение сына ничего не меняет между мной и Олегом, что у нас не было и нет никаких шансов на хэппи-энд. А потому именно ей, как никому другому, известно, что эта ежегодная встреча, которую я и жду, и боюсь до тошноты, вновь и вновь разрушает ее поистине шедеврально отреставрированную конструкцию. «Как ты думаешь, это нормально?» Откинувшись на спинку кожаного сиденья, задумчиво поинтересовалась, зная, что мачебели поймет, о чем я. «Ты, конечно, нашла у кого спросить!» усмехнулась Илона, продолжая работать. «Почему нет? Ты же у нас во всех вопросах, гуру!» подразнила я ее, глядя в окошко иллюминатора. «Мои бывшие мужья вряд ли бы с тобой согласились», — отложив ноутбук, иронично отозвалась подруга. «Они просто идиоты. Спорить не стану», — улыбнулась Мочебелли и, хлопнув ладоши, попросила принести нам бутылку Балантенс Finest». «Не слабо», — хмыкнула я, когда стюардесса ушла. «Хочешь шокировать гостей?» «Да, Голден Бич, еще девять часов лететь. Успеем проспаться». — отмахнулась Илона. — Надо расслабиться, а то скоро можно будет прикуривать от тебя. — От меня всегда можно прикуривать. — О, ну да, ты же моя зажигалочка, — съязвила она и оцелютовала мне бокалом. — Давай пей, а то еще растопишь ненароком свой айсберг. Будет потоп. М -м -м -м. не. — поморщившись, отставила я бокал. — Он не айсберг, он вулкан. Копит все в себе, копит, пока однажды не рванет. Тогда тем более пей, после потопа люди выживают, а вот после извержения вулкана сомневаюсь». Я засмеялась и, резко выдохнув, опрокинула в себя виски. Некоторое время мы молча пили, пока градус в крови не снизил тонус моих внутренних барьеров. «Слышала? Это теперь директор какой-то в центробанке?» спросила я, сделав очередной глоток. «Кто?» ехидно уточнила Илона, дразня меня. Я бросила на нее красноречивый взгляд. Алиска его, не менее ехидно пояснила, закатывая глаза. И она умная девчонка, с отличием МГУ окончила и ельский вроде. Ну я и не спорю, умная. Не каждая отличница в тридцать три года такую должность занимает, отозвалась я не скрывая иронии. Ой, кто бы говорил. Как всегда прямолинейно высказалась Мочебелли. — А я что? Я на серьезной должности не претендую. У меня все логично и последовательно. Сначала его развлекало, теперь народ. А вот так из кровати экономику государства строить — это, простите, пиздец, товарищи. Неудивительно, что наша нас страна загибается. — Ядрить твою налево! Так вас, оказывается, Яна Владимировна праведный дух патриотизма глаголит. А я-то думала...» Театрально воскликнула подруга, хватаясь за сердце. И тут же расхохоталась, не выдержав. «Ну ты загнула, Янка!» «А что, не права, что ли?» Шутливо поинтересовалась, понимая, что все это такая глупость. «Это ты у Олеженьки спроси. Развлеки по старой памяти». «Да пошла ты!» Отмахнулась я и сделала еще один обжигающий глоток. — Ага, бегу уже! — показала она мне средний палец, а потом, покачав головой, уже серьезно спросила. — Ну, что опять? — Да ничего, просто, говорят, он на ней жениться собрался. Помедлив, призналась я с тяжелым вздохом, сама не понимая зачем. Ведь всегда старалась избегать разговоров о личной жизни Гладышева, дабы не травить душу. Легче было ничего не знать, но от последних новостей в связи с тем, что мы открыли наш общий секрет, отгородиться не получалось. Каждый так и норовил узнать у меня, что я думаю о гладышевской любовнице и предстоящей свадьбе. Естественно, ничего я о ней не думала. Все мои мысли были лишь о том, а вдруг это не просто сплетни, вдруг он действительно собирается на ней жениться, ведь они уже не первый год вместе». что тогда я со многим смирилась приняла как должное и мне даже иногда казалось что все прошло но сейчас понимаю что ни хрена подобного очередной самообман и самое страшное что я не знаю хватит ли мне сил смириться снова хватит ли воли любить тихо янка ты серьезно впилась в меня настороженным взглядом очибели словно спрашивая а не поехала ли у тебя девочка крыша «Это все виски!» — улыбнувшись, успокоила я ее. «Ну да», — сиронизировала Илона, — «каждый ноябрь виски!» «Осеннее обострение!» — подмигнула я, поддерживая ее тон. Мочебелли хмыкнула, пригубив балантэнс. «Лучше бы ты так из-за галки бесилась!» — едко заметила она. «О чем мне из-за нее беситься? Сидит она себе в Лондоне!» Голчат воспитывает, никому не мешает. Пожалуй, я плечами, вдруг с удивлением отметив, насколько стала циничной и бесчувственной. Раньше были какие-то эмоции, порывы, переживания, поиски справедливости и правды. Если я поступала плохо, то только с дуру, в гневе или ярости, а не от безразличия или черствости. Сейчас же не то, чтобы мне совсем было все равно». Просто я научилась трезво оценивать ситуацию. А эта ситуация определенно не стоила того, чтобы из-за нее посыпать голову пеплом. Сережа Пронин был известным кобелем. А потому с Галкой их брак уже лет десять как числился номинальным. И, как зачастую бывает, не разводились они, дабы не делить имущество. Хотя, конечно, нет-нет, случались рецидивы, чувства вспыхивали и парочка воссоединялась. В одних из таких рецидивов, два года назад, судьба свела меня с читой пронинных. Я тогда пела на дне рождения Галкиной подруги, и с того вечера закончилась спокойная пронинская жизнь. Конечно, поначалу Сережа воспылал ко мне далеко не платоническими чувствами, но за год бесплотных попыток сократить между нами дистанцию, желание переросло во что-то более глубинное». Я же не позволяла нашему общению выйти за рамки легкого флирта. Не потому, что Сережа не вызывал у меня нужных эмоций. Вызывал и еще как. Что ни говори, Пронин шикарный мужик. Невероятная харизма, сногсшибающая энергетика, живейший ум, яркая внешность, море обаяния и потрясающее чувство юмора. Все это в совокупности с бульдожей-хваткой выделяло его из толпы мужчин. что постоянно крутились вокруг. С ним во мне впервые за три с лишним года проснулась женщина. Все то время я была матерью, дочерью, другом, кумиром, боссом, но не женщиной. Я ее в себе подавляла, чтоб не умирать от боли и тоски, чтобы не сходить с ума от сожалений и невозможности что-то исправить. Но Сережа сумел вытащить ее, зацепить, напомнить, что быть женщиной Это значит не только тонуть в слезах. И эта женщина во мне, истосковавшаяся по мужской ласке, начала осторожно приглядываться, хотя я и корила себя за это, считая, что предаю Гладышева. Смешно, но, несмотря на полнейший игнор и арктический холод при встречах, я продолжала верить, что однажды Олег все же простит и вернется. Но кто-то наверху, видимо, решил поскорее покончить с моим наивностью — И совершенно случайно, так как они не афишировали, стало известно, что он уже давно состоит в отношениях с Алисой, своей помощницей, и даже живет с ней под одной крышей. Я сначала не поверила, а потом встретила их на свадьбе общих знакомых и вдруг со всей ясностью и ужасом поняла, что эта Алиса не проходная. Гладышева с ней действительно хорошо, интересно, комфортно и спокойно, А главное, на меня ему совершенно пофиг. Он остыл, переболел, перевернул страницу. В тот вечер я не отрывала от него взгляда. Он же, поздоровавшись, перебросился со мной дежурными фразами, а после посвятил все внимание своей спутнице, которая и вовсе на меня не смотрела, делая вид, что не в курсе, кто я ему. Двуличная дрянь, еще совсем недавно улыбавшаяся мне вежливой улыбочкой, и подобострастно докладывающее, когда дрожащий Олег Александрович изволит освободиться, теперь высокомерно задирала свой острый нос. Это было бы смешно, если бы не выходило у нее так изящно и естественно, словно она родилась сознанием своего превосходства над всеми остальными. Нет, она не кичилась, напротив, сдержанная, даже чопорная, она казалась неприступной, но оттого какой-то величественной. И меня это задевало. Но больше всего бесило, что сама я таким умением похвастаться не могу. Стыдно признаться, но мало того, что я пялилась всю свадьбу, так еще как законченная идиотка проследила за ними до самой Жуковки. Сама не знаю зачем. А потом до утра, сидя в машине на обочине трассы, слушала Шуру Кузнецову, курила Думала о жизни, глотая слезы, тихонько подпевала. «Не тонуть, не тонуть, не тонуть, а плыть. По течению против уже не суть. Плыть и плыть, не тонуть, не тонуть, не стыть, Ухватившись за тонкую чувство нить. Не тонуть, не тонуть, не тонуть, а плыть». И со временем, пережив очередной удар по сердцу, заставила себя плыть дальше, сдавшись натиску Пронина. Я знала, что никогда не полюблю его, как Гладышева, да и не хотела больше так. Мне просто нужно было почувствовать себя живой, чуточку любимой и, главное, ни в чем не виноватой. И Сережа все это дал в избытке, даже больше, вот только мне все равно было как-то не так. Я, конечно, понимала, что дело в моих чувствах к Гладышеву, но легче от этого не становилось». Особенно тяжело я пережила первую близость с Прониным. Сознательно позволить другому мужчине коснуться себя оказалось до слез больно. Да вообще больно принадлежать душой и сердцем одному, а тело отдавать другому. На такие подвиги я способна только будучи невменяемой. Нет, я себя, конечно, не насиловала и не заставляла. Я хотела Пронина. хотела секса, и в техническом плане все получилось прекрасно, но на душе было погано. Может, я неизлечимая дура, но мне казалось, что я рву последнее, что осталось между нами с Гладышевым. Поэтому, когда все закончилось, закрывшись в ванной, оплакивала и хоронила себя ту, что любила мужчину, которому больше не нужна. Постепенно я научилась ничего не чувствовать. а просто получать удовольствие. Не то, чтобы прям совсем ничего, но в сравнении с тем, что я чувствовала коллегу, это было дикой малостью. С Пронином было весело, интересно, порой горячо и сладко, но не более. А вот он по-настоящему влюбился и готов был развестись с Галкой, отдав ей, если не половину, то достаточно, чтобы помалкивала и жениться на мне, не раздумывая. Мне же это все было не нужно мне хватало наших спонтанных но нечастых встреч неожиданных поездок, когда мы просто брали и избегали от всего мира на какой-нибудь остров хватало нашего жаркого секса невероятных сюрпризов и ежедневных телефонных разговоров меня все устраивало и большего я не требовала С ним во мне не поднимало голову моё, как Гладышев говорил, патологическое самолюбие и тщеславие. Серёжи меня не тяготили отношения по средам и пятницам, не тяготила галка и неопределённость. Я не строила планов, не хотела совместного быта, не собиралась уводить его из семьи и строить на чужом счастье своё. Я не претендовала на место главной женщины в его жизни, ибо он не был главным мужчиной в моей. И его это задевало. Он бесился. Ему хотелось, чтобы я, как нормальная баба, требовала развода, устраивала истерики из-за того, что приходится скрываться, ревновала его, требовала встреч. А я на все реагировала индифферентно. Есть — хорошо, нету — и ладно. Все это больно било по его самолюбию. О самомнению Пронина дай бог, и мы часто скандалили. Сережа мужчина гордый, вспыльчивый и крайне эмоциональный, поэтому скандалы получались фееричными. Такими матами меня не крыли никогда. Высказавшись, он посылал меня по известному направлению из трех букв. Уезжал, закатывал громкие вечеринки, крутил со всякими блядями мирового уровня, чтоб я видела и знала, какого мужика теряю. а потом, успокоив свое эго, возвращался обратно. Умолял о прощении, клялся в любви, верности и прочих совершенно незнакомых ему вещах. И, конечно, готов был выразить свои чувства в денежном эквиваленте. Естественно, мой темперамент и характер тоже давали о себе знать. И такие выходки сносить спокойно я не могла. Живая я все же, и чувства определенные были». а потому Сереженьке приходилось держать карман шире, чтобы удовлетворить мое эго. Впрочем, Пронин был только рад. Он обожал меня баловать, точнее, поражать мое воображение. Денег у него было немерено, и с купердяйством он не страдал. Так у меня появился Rolls ройс шикарная квартира в центре Рима, вилла на Лазурном берегу, ну и, конечно, цацак на приличное состояние, И все это не по доверенности, а на мое имя всего за год отношений. Что было бы дальше, страшно представить. Я, конечно, и сама зарабатываю прилично, но не настолько, чтобы позволить себе вещи, которые могу позволить с ним. И все бы хорошо, но меня начали тяготить эти его приступы уязвленного самолюбия. Бесконечные сцены ревности, контроль, психи и громкие скандалы. о чем я и сообщила во время нашей последней стычки две недели назад. Пронин взбесился, не на шутку, расхреначил полку с наградами в моей московской квартире, высказал все, что во мне думает, и, заявив, что я заебал его своей оригинальностью, укатил к семье в Лондон. В общем, сейчас у нас очередной разрыв. Надолго ли? Я не уверена, зная Пронинскую одержимость мной и упорство. В любом случае, так просто он меня не отпустит, а наживать себе врага в его лице страшно. Уж больно он влиятельный товарищ, поэтому я уже начинала жалеть, что связалась с ним. Но в данную минуту больше всего я жалела о том, что рассказала о последних событиях Илоне, которая теперь со всем своим пылом взялась учить меня жизни. «Тебя такой шикарный мужик любит, на все ради тебя готов». А ты хернёй страдаешь. Давно пора прибрать его к рукам. Миллиардеры, нуля на дороге не валяются. — Ой, да ладно! — хохотнула я, почему-то вспомнив, как Пронин, напившись, валялся у меня в ногах, ворогозив всякую ерунду. — Но извините, не всем везёт два раза подряд. Мне хоть бы один за пятьдесят лет попался. Посетовала Илона, вызывая у меня пьяную улыбку. — И скажи спасибо, — заверила я ее. — Там такое у них в башке творится, что не приведи, Господь. Вот тебе, когда сотую часть от этого колечка подарят, ткнула она пальцем в мой десятикаратный бриллиант в изумрудной огранке. — Тогда и поговорим. Я перевела взгляд на Пронинский подарок с намеком, так как надел он его не куда-то, а на безымянный палец, и, покачав головой, сказала... Не хочу я, Илон, прибирать его к рукам и становиться второй галкой. Я себя больше люблю, чем деньги. Это пока у него кипит, и он на все готов, а потом остынет и вернется к своему привычному образу жизни. Модели, актрисы, негритянки, азиатки и прочая блядская ассорти. Он уже сейчас себе ни в чем не отказывает. Поморщившись, припомнила я его загул с голливудской шушерой. «А что ты хотела?» Пронин, простите, не Вася с улицы, чтоб спокойно относиться к твоим закидонам. Ты же вечно ведешь себя так, будто тебе похер, есть он или нет его. Кому понравится? К тому же Сереженька привык, что бабы сами перед ним стелются. И не какие-то там российские певички, а звезды мирового масштаба, чтоб ты знала. Втолковывала она то, что я знала и без нее. — Ну вот и пусть там дальше стелются, — А я уже перед одним стелилась, больше не хочу. Все равно ни хрена толку. — Плохо, значит, стелилась, — отрезала Мочебелли, и возразить мне на это было нечего. — Плохо, — согласилась я. Молодая была, глупая. Хотя, если честно, не мое это. — Ну вот поэтому и мужик теперь тоже не твой, — рубанула Лона, как всегда не щадя. — И другого также упустишь со своим «не мое», Да ну тебя. Сама всех посылает, а мне втирает тут. Мне можно. Ну-ну. Ладно, позвоню маме. Решила я закрыть тему. Ни к чему было предаваться меланхолии. Тем более накануне встречи с Гладышевым. Не рановато? Нет, во Флориде уже девять, а у Сашки подъем восемь. Илона кивнула и вернулась к работе. Я же включила видеосвязь. Доня! «Ну, наконец-то!» — с облегчением выдохнула мама, отвечая на звонок. «Вы где?» «Привет, мам! Не знаю, где-то над Исландией». «О, так вам еще пилить и пилить!» — нахмурилась она, вызывая у меня дискомфорт. «Не получилось раньше!» — начала я оправдываться, но мама уже привыкла к моим бесконечным косякам, поэтому отмахнулась. «Как всегда!» — с легким упреком резюмировала она. «Мам, пожалуйста, хоть ты не выноси мне мозг», — попросила я, устало, прикрывая глаза. «Ируня, ты чего там опять строжишь?» — раздался из-за кулис бодрый голос тети Кати. А спустя пару секунд она появилась в кадре и сразу же забрала у мамы телефон. «О, кого я вижу!» — театрально схватилась она за сердце. Я же с улыбкой закатила глаза. «И ты туда же!» С тяжелым вздохом покачала я головой, хотя претензии были по делу. За последние полгода мне так и не удалось выкроить время, чтобы увидеться с Крестной. Когда прилетела? Еще вчера утром. Да все вчера прилетели, перебивает ее мама. Одна только мамочка у нас не торопится. Где Саша? Спрашиваю раздраженно, проигнорировав последний выпад. С отцом на корте. Сообщает мама таким тоном, что становится ясно, и я попала. «Он один?» — вырвалось у меня, прежде чем смогла усмирить свое любопытство. «Говорю же, с отцом!» — повторила мама, не сообразив, что я имела в виду Гладышева. «Да я про Олега!» «А, нет, конечно. Когда он один приезжал?» «С охраной, ассистентом!» Не поняв, про что я спрашиваю, напугала она меня. Тетя Катя же усмехнулась и покачала головой, давая исчерпывающий ответ, чем вызвало вздох облегчения. Олег, конечно, никогда не приезжал к Сашке со своей Алисой. И вообще дети были изолированы от его личной жизни, даже когда гостили у отца или отдыхали с ним. Но мало ли, вдруг слухи правдивы, и теперь все изменилось. «Понятно», — смутившись, отвела я взгляд. «Как зайчонок». «Как-как». Счастлив до безумия. Отец ведь приехал. Пробурчала мама. Не отходит теперь от Олега Александровича ни на шаг. О, Янка, чудо, не пацан. Поспешила разрядить обстановку тетя Катя, вызывая у меня улыбку. А как на тебя похож. Это нечто. Глаза только папашкины. А остальное все твое. Мини-копия просто. Вот бывает же. Действительно, прямо насмешка природы. А я так хотела, чтобы сын был похож на любимого человека. Но когда мои желания вообще учитывались, хотя Гладышев наверняка бы сиронизировал, сказав, что я получила именно то, что люблю больше всего. И это явно было бы не про глаза нашего сына. Впрочем, я заслужила, что уж сетовать. Тем более, что желание действительно исполнено, и мои Мальдивы смотрят на меня с лица сына, с обожанием и любовью. Могла ли я рассчитывать на больше? Сомневаюсь. «Да, токаревские гены – страшная сила», – подтвердила я невесело. «С чего это страшное?» – возмутилась мама, в очередной раз не поняв метафоры. «Кто еще приехал?» – решила я перевести разговор в более безопасное русло, хотя мама, как истинная женщина, могла из ничего сделать скандал. «Ну, все гладышевы, шуваловы». «Антроповы, Леся с Айзичком», — довольно сообщила мама, «у меня же от Леся с Айзичком челюсть свело». Не поверите, но мама нашла подход к гладышевской принцессе, и теперь Олеся была не просто частым гостем, а, можно сказать, ее второй дочерью. Началось же все с решения сблизить детей Гладышева. У мамы всегда была мечта о большой дружной семье, как, впрочем, и у любого нормального человека». Поэтому она считала, что брат и сестра должны не просто общаться от случая к случаю, а по настоящему родниться. И прямо загорелась эта идеей. А если уж она что-то задумала, то ее никакими силами не остановить. Поэтому Олесе не было шансов. Уж не знаю, чего маме это стоило, но она смогла подобрать к избалованной девчонке ключик, полюбив ее как родную. И Олеся ответила ей тем же. С тех пор почти все свои каникулы она проводила с Сашкой, моей мамой, что невероятно сблизило их. Саша обожает сестру, как и она его, а с моей мамой у нее доверительное отношение. Пожалуй, я бы порадовалась, если бы вся эта идилия не была мне укором. Она будто кричала, «Смотри, как могло быть, если бы ты не была самовлюбленной истеричкой!» И я смотрела, как они обсуждают что-то, строят планы, секретничают, и каждый раз остро ощущала свое упущение, свою ошибку. Это вызывало горечь, а порой раздражение, как сейчас. Сама не знаю, то ли ревность, то ли зависть, а то и все вместе. А зачем она с ним приехала? Подавляя неуместные эмоции, поинтересовалась я, поскольку Гладышев был не в восторге от избранника дочери. хотя по абсолютно, на мой взгляд, идиотическим причинам. Видите ли, поддерживать ПЛД в Англии может только придурок. Я, конечно, от всей этой политоты далека, но мне кажется, по любым меркам аргумент так себе. Больше похоже на придирки ревнивого папаши. По факту же, Айзек Ванрай, будучи единственным наследником крупнейшей корпорации в Европе по изготовлению стройматериалов, более чем подходящая партия наследницы многомиллионного состояния. К тому же парень имеет ученую степень и в леське, по словам моей мамы, души не чает. Поэтому я совершенно не понимаю, что там опять Олеженьке не по нраву. — Так помолвка у них скоро, вот потихоньку и сближаются, — удивила меня мама. — Она что, беременна? — выдала я первое пришедшее на ум объяснение столь поспешному замужеству. Хоть они с Айзиком и встречаются не первый год, но о свадьбе еще рано было говорить. Лесе-то всего двадцать один. Она ведь даже университет не закончила. Я, конечно, в ее возрасте уже год как матерью была. Но я — это я. Лесю со мной нельзя сравнивать, а то Гладышева перекосит нахрен или удар хватит. Вроде нет. Не совсем уверена, отозвалась мама. А похоже на то, усмехнулась я, а спустя пару секунд и вовсе расхохоталась, сообразив, что это значит. — Боже, Гладышев станет дедулей! — Ну, даже если так, ничего страшного. Подумаешь, в сорок пять лет ты меня вообще в сорок два бабка сделала. — Ой, ну простите, пожалуйста, — съехидничала я, закатив глаза. — Да уж прощаем, — не менее ехидно ответила мама, но тут же привычным тоном сказала — Давай прилетай поскорее. Сынок ждет тебя очень. Все уши мне отцу прожужжал. Когда мама приедет? Лечу на всех парусах, улыбнувшись, заверила я и попрощавшись, прервала связь.